За завтраком Кир выглядит странно и периодически забывает, зачем у него в руке ложка. Похоже, встал не свет, ни заря и теперь ничего не соображает. Уложить его обратно не представляется возможным, но надо хотя бы проветрить. Как раз у меня вызов подвернулся. «Мне сегодня понадобится твоя помощь», говорю. Кир несколько оживляется. «Какая?» «У брата Азамата» Дочка заболела. Я пойду ее лечить. Но этот самый брат, Арон, все время лезет под руку и боится всяких процедур. Мне нужно, чтобы ты его занял разговором, пока я буду осматривать девочку. Кир неуверенно кивает. А о чем с ним говорить? Да о чем хочешь. Он занимается разведением элитных овец супер мягкой шерстью. У нас тут все постельные принадлежности от него. Охотятся, любят. Можешь об этом поболтать. Еще у него сын есть, младше тебя и странноватый. В общем, ты, парень изобретательный, что-нибудь придумаешь. Это надолго, хмурится Кир. Мне ведь еще читать. Не знаю, сколько это займет времени, но я Азамату все объясню, он поймет. Ну, хорошо, соглашается Кир. Арон поджидает нас у порога дома жены, нервно топчась не о месте, и сразу бросается ко мне. Хатанхон, я так рад, что вы пришли. Прям не знаю, что делать. Вы бы ее видели. Это какой-то кошмар. Как же она будет жить? А вдруг это не лечится? Жена совсем голову потеряла от горя. Тихо рявкую я, прерывая бесконечный словесный поток. Вот, познакомься, это Кир. Ты его еще не видел. Пошли внутрь. Арон Рон облегченно замолкает, явно радуясь тому, что кто-то другой принял командование и проводит меня в комнату девочки, обставленную в безумных малиновых тонах. Я тут же выпираю их с Киром за дверь и остаюсь с пациенткой один на один. Не будет же сердобольная муданшская мать сидеть с больным ребенком, еще заразиться, У девочки оказывается элементарная ветрянка. С точки зрения муданжцев, это, конечно, ужасная болезнь. Все лицо в волдырях, еще бы. Тем более никто ведь не проследил, чтобы ребенок не чесался. Так что вид и впрямь шутковатый. Ветрянкой муданжские дети болеют редко. И это обычно значит, что иммунитет чем-то ослаблен. В норме-то подобная зараза к ним не липнет. Анализы показывают неправильное питание. Такое впечатление, что девочка завтракает, обедает и ужинает медовыми конвертиками. Я даю ей детскую микстуру от зуда с легким снотворным действием. Обмазываю заживляющим кремом и иду объяснять Арону про диету и пищевые добавки. Земные иммуномодуляторы муданжцам подходят плохо. Так что я стараюсь без крайней необходимости их детям не давать. Скорее бы Азамат уже решился вступить в экономический союз. Тогда можно было бы дать грант на исследование муданской физиологии. А так к нам ни от одной приличной лаборатории никто не едет. Только миссионеры какие-то все рвутся. В гостиной Арон увлеченно демонстрирует Киру звериные шкуры. Видимо охотничьи трофеи. Кир глядит сияющими глазами и вслушивается в каждое слово Арона, травящего охотничьей байки. Этого вот мы с друзьями загнали два года назад. Ой, Хатанхон, ну что? Прерывается Арон, заметив меня. Да ничего страшного, говорю. Я этим тоже в детстве болела, следов не останется. Вот крем, чтобы лучше заживало. Вот снадобье, чтобы не чесалось. Арон вздыхает с облегчением. Ой, спасибо, Хатанх. Хуже другое, перебиваю его мрачным тоном. Проследи, пожалуйста, за тем, что твоя дочь ест и сколько, иначе она так и будет болеть. Сейчас я тебе выведу допустимое меню для этого возраста. Сажусь и открываю бук. Как же я прослежу, удивляется Арон. Она ведь с женой живет, с ней и ест. Как хочешь, так и проследишь, кривлюсь я. Если твоя жена ест то же, что твоя дочь, то проживет недолго. Прикажи повару готовить то, что я напишу. Вообще, где алтановчта? У себя, наверху. Ну так веди ее сюда, будем разговаривать. Арон растерянно кивает и убегает вверх по лестнице. Я киваю Киру. Ну как? Нормально. Пожимает плечами ребенок. Сначала он всё рвался к вам посмотреть, что вы с его дочкой делаете. Но потом я спросил про охоту, и он про дочку забыл. Стал мне рассказывать. Обещал меня с собой взять в следующий раз, если отец отпустит. Азамат и сам хотел с тобой на охоту сходить, припоминаю. Наверное, можете и втроём. Наверху слышатся шаги, к нам спускается Арон с женой. Она сегодня в бирюзовом, и, как всегда, платье, диль и косынка чуть-чуть не совпадают по тону. Интересно, это индивидуальный стиль такой, или она просто сама ткани красит, а пропорции забывает? — Она заразная? — нервно спрашивает Алтановч, косясь на дверь дочкиной комнаты. — А вы этим не болели? — отвечаю вопросом на вопрос. — Конечно, нет. В ужасе отрицает Алтановч. Тогда заразная. С плохо скрываемым злорадством киваю я. Конечно, раз Алтановч не болела, значит, у нее достаточно сильный иммунитет. С другой стороны, может, в детстве и был сильный, а сейчас, если она одними плюшками питается, то и вместе с дочкой заболеть может. Расскажите мне, пожалуйста, что вы едите, предлагаю я, Открывая файл со историей болезни. Алтановч таращится на меня во все глаза. А вам зачем? За тем, что ваша дочка заболела из-за неправильного питания. Так что, ее не кормить, что ли? Я роняю голову на клавиатуру. Кир хихикает в углу. Мы покидаем дом Алтановч примерно через час с трудом, общими усилиями убедив ее, что питаться одним сладким нельзя. Не потому, что мужу жалко денег. Кир похихикивает, я пихаю его локтем в бок. «Не смешно», — говорю, улыбаясь, — «угробить ведь ребенка». «А если не угробит, вырастет еще одна такая же тупая корова», — пожимает плечами Кир. «Я хмурюсь». Алтанович, конечно, не слишком одаренная женщина, — Но не мог бы ты выражаться повежливая. Арон не обрадуется, если узнает, что ты так говоришь о его жене. Простите, ворчит Кир, сжимая голову в плечи. Ну, отлично, теперь он расстроился. А я-то радовалась, что удалось его немного развеять. Однако эта мысль держится у меня в голове недолго, потому что я вдруг озадачиваюсь вот чем. Моданжские девочки до замужества обычно живут с матерями. Хотела бы я посмотреть на статистику детской смертности. Есть у меня подозрение, что для мальчиков и девочек она не одинаковая. А если так, то значит взрослых женщин на муданге должно быть заметно меньше, чем мужчин. Отсюда и отношение к ним. Да, порочный круг. Дома Кир с тяжелым вздохом топает в свою комнату и закрывает дверь так что до обеда от него ни слуху, ни духу. Впрочем, и на обед он не выходит. Когда Азамат стучится к нему в дверь, ответа нет. Озабоченный Азамат приоткрывает дверь и обнаруживает ребенка спящим за столом носом в книжку. — Не буду напоминать, что я тебя предупреждала, — триумфально говорю я. Азамат умиленно улыбается и мягко треплет Кира за плечо. Ну, что же ты, мальчик, просыпайся. Кир подскакивает и ошарашенно озирается. Ой, простите, извините, я ненадолго не заметил. Ладно уж, смеется Замат. Пошли есть, Соня. Ребенок послушно чапает к столу и принимается механически жевать, не разбирая, что именно. А замат обстоятельно выбирает косточки из жареной рыбы. С чего предпочитаешь начать? спрашивает он, не отрывая взгляда от тарелки. Проверим твою самостоятельную работу или статьи почитаем. Кир на секунду впадает в панику, но тут же успокаивается и произносит с похоронной решимостью. Я почти ничего не сделал. А замат отрывается от тарелки. Почему? Ну, Кир бросает косой взгляд на меня. Мы ходили корону, говорю. Азамат хмурится. Мне казалось, мы вчера с тобой обсуждали, что учеба на первом месте. Тебе именно казалось. Ты выскосался и заснул, даже не выслушав, что я по этому поводу думаю. Спокойно сообщаю я. И поэтому ты решила игнорировать мое мнение. Продолжает за меня Азамат. У Арона дочка заболела, объясняю я. Серьезно, настороживается Азамат. Нет, но ты же знаешь Шарона. Он уколов боится, сканера боится. Мне нужна была помощь в его нейтрализации. И кроме Кира, никто тебе не мог помочь?» С ироничным трагизмом заканчивает Азамат. Я пожимаю плечами. Ты занят. Тирбиш с Аликом сидит. Янка Саривой на вызове. Почти все остальные, кого можно попросить о такой услуге, работают с тобой. Не орешницу же сосарной было звать. Азамат некоторое время смотрит на меня, потом вздыхает. «Лиза, я встаю в четыре часа ночи, чтобы освободить себе вечер и позаниматься с Киром. Ты не могла бы хотя бы согласовывать со мной, если его отрываешь?» «А я не понимаю, куда ты так спешишь. Ему что, экзамен надо сдать? Зачем жертвовать с тобой?» и доводить ребенка до того, что он спит на столе. Ты его даже с братом не познакомил, а матери, небось, и не сказал ничего. Хорошо, ты его познакомила с моим братом. И какая от этого произошла польза? терпеливо спрашивает Азамат. Арон позвал его с собой на охоту. Азамат хлопает себя ладонью по коленке. Отлично, теперь мой брат поведет моего сына на охоту. «Раньше, чем я. Как прекрасно ты все устроила!» «Вы можете пойти вместе!» Спокойно гнул свою линию. «Похоже, Азамат и правда переутомился, если разговаривает со мной в таком тоне». Кир нервно переводит взгляд с меня на него и обратно, стараясь не привлекать к себе внимания. «А ты могла бы немножко подождать?» отвечает Азамат. «Я же тебе сказал, немножко осталось». Не немножко, если не досыпать и не есть. И главное, ради чего? Нельзя поразвлечься, отдохнуть, а потом продолжить. Или для охоты обязательно надо уметь читать вслух с выражением. Кто кого заставляет не спать и не есть, я не так много требую, Лиза. Я не знаю, сколько ты требуешь, но Кир встает тогда же, когда ты. И за завтраком напихивается, не жуя, лишь бы побыстрее. И сидит весь день, не поднимая головы над книжками. Если ты считаешь, что встребуешь немного, то я не знаю, что такое много. Азамат выглядит озадаченным. Я впервые слышу, что мои задания вызывают столько проблем. А то, что я уже неделю тебе твержу, что ты переутомляешь ребенка, не считается, фыркую я. Азамат решает, наконец, включить Кирк разговор. Ты действительно весь день тратишь на задание. Кир смотрит на него затравленно и хлопает ртом. Я раздраженно вздыхаю. Никто не будет тебя ругать за медлительность. Кир осторожно кивает, не сводя настороженного взгляда с Замата. Тот поднимает брови. Но почему то не сказал, что тебе так трудно? Взгляд Кира на секунду становится неверяще укоризненным. Мне не трудно, почти шепотом отвечает ребенок. Если тебе приходится вставать затемно и весь день заниматься без перерывов, то это называется трудно, замечает Азамат. Кир сжимает губы и злобно зыркает на меня, но молчит. Азамат некоторое время ждет, но ответа не получает, так что задает новый вопрос. «Ты бы хотел прервать занятия? Кир пару секунд колеблется, потом осторожно отвечает «Да». Азамат опускает голову. Вот как. Почему? Мне надоело, осмеливается Кир. Мы можем заниматься меньше, с надеждой предлагает Азамат. Всего час в день, например. Ребенок мотает головой. Нет. Азамат расстроенно кивает. Понял. Ну, может, хотя бы сегодня еще почитаем. А с завтрашнего дня все. Кир снова мотает головой. Уже решительнее. «Ну хорошо», – разводит руками Азамат. «Не хочешь – не надо. Отдыхай». Кир как будто только и ждал команды. Скакивает и исчезает в своей комнате. Мы некоторое время сидим молча, осмысливая произошедший разговор. «По-моему, – говорю, – мы сделали неправильно все, что только могли». Азамат задумчиво кивает. «Не надо было при нем ругаться». Я и не ругалась. Ну да, ты просто доходчиво рассказывала мне, какой я идиот. Я просто отвечала на твои вопросы. Ну ладно, хорошо, я согласна. Надо было проявить дипломатичность и вывести тебя в другую комнату. Азамат отодвигает тарелку, ставит локти на стол и упирается кулагами в щеки. Ты ему хоть раз говорил, что будет, если он не сделает задание?» Интересуюсь осторожно. Что значит, что будет? Ничего не будет. Просто почитали бы вместо этого. Я спрашиваю, ты ему это говорил? Азамат задумывается. Нет. Ты думаешь, если бы он знал, что можно, то давно бы бросил? Не знаю. Может, не так бы усердствовал. Если ты считала, что он слишком много учится, почему сама ему не сказала? Я сказала. В первый же вечер. И... и он решил учиться тайком от меня, пока я не объяснила, что не запрещаю. Азамат поджимает губы. Все так и должно быть. Ты женщина, я мужчина. Приказы разные, слушаться надо меня. Вот шакал. Он внезапно ударяет кулаком по столу, так что вся посуда подскакивает. Так хотел все сделать правильно и, конечно, все испортил. Ну, ты тоже. «Не отчаивайся», — говорю. «Погоди, он успокоится, разберется, что к чему. Поговори с ним спокойно». «Попробую», — протягивает Азамат без энтузиазма. «Что-то мне кажется, что он не станет со мной говорить по душам. Ему бы с духовником поговорить, но...» Азамат так и не заканчивает очевидную мысль. «Аж где и Димидин с его предвзятым отношением к безродным сделает только хуже». Можно было бы, конечно, отвезти парня на гарнет, чтобы с ним поработал нормальный психотерапевт, но, боюсь, в настолько незнакомой среде ребенок просто не станет разговаривать. Муж мой тем временем решает воплотить задуманное немедленно и идет стучаться к Киру в дверь. Ответа, как и прежде, нет. «Опять спишь, что ли?» – удивляется Замат. «Неужто я так тебя вымотал?» Стучит громче. Тишина. Дергает ручку. Заперто. Вот как. Азамат в задумчивости замирает перед дверью. Ну, ладно. Значит, завтра поговорим. Просыпается Алик. И после кормежки я начинаю собирать его на прогулку. Раз уж Азамат свободен, почему бы не провести время с другим сыном? Он соскучился вообще-то. В комнате у мелкого душновато. И я открываю окно, чтобы проветрить. И вижу, что окно комнаты Кира распахнуто настежь, а с подоконника свешивается простыня с узелками. «Азамат!» – зову. Он, похоже, опять сбежал. На этот раз я даже не волнуюсь, только досадно, что весь вечер будет потрачен на поиски этого малолетнего раздолбая. Азамат высовывается в окно, делает те же выводы, что и я, и без раздумий высаживает дверь в комнату Кира. Там и правда пусто. Простоня привязана к письменному столу. Под окном у Кира довольно широкий карниз над окнами нижнего этажа, а с него при некоторой сноровке можно перепрыгнуть на крышу служебного крыла, где кухня и конюшни. Спуститься оттуда могла бы и я. Быстрый звонок сообщает, что Филин тоже пропал. Кир без своего пса не сбегает. А замат тяжело вздыхает и принимается поднимать на ноги всю службу безопасности. Конечно, никто не станет гулять с Аликом в такой ситуации. Я решительно надеваю куртку и вытаскиваю мелкого в беседку. Он-то не виноват, что его братец любит заставить всех понервничать. Через пару часов мне неожиданно звонит Янка. — Потеряли старшенького, — говорит она странным голосом. — Ну да, свалил в окно, сознаюсь. Ты что-то знаешь? Да вот ко мне тут пациент поступил. Три ребра сломано, гематома в брюшной полости, вывих плеча и разбиты костяшки пальцев. Что, Кир? Нет, не Кир, а глава местной подростковой банды. Но утверждает, что это Кир его так отделал. Где? Не признается. Мне Ирончину доложить об этом? Да, конечно, у тебя есть его телефон? Янг хмыкает. «Есть, есть!» И отключается. Кира находит часа через полтора. Он цел и относительно невредим. Беглый осмотр показывает только несколько синяков и садина на руках. «Ну и что это за акт протеста?» Устало интересуется Азамат, которому я впихнула Алика, чтобы руки были заняты. А то ему, как и мне, очень хочется кое-кого за уши таскать. Филин вертится у всех под ногами, поскуливая. Кир стоит сутулившись между двух бравых ребят из отдела безопасности и злобно зыркает на нас. «Я теперь всю жизнь под замком сидеть должен, что ли? Чуть шаг на улицу, сразу сбежал. Я бы к ночи сам вернулся, не тупой». Азамат на секунду задумывается, как будто ему до сих пор не приходила в голову мысль, что Кир может пойти погулять без намерения сбежать. «Нет», – медленно произносит он, «но зачем было вылезать в окно?» «Не хотел вам мешать лаяться», – ядовито отвечает Кир. Азамат поджимает губы и отпускает ирончиновых ребят вместе с собакой. Им хватает ума не переглядываться, по крайней мере, до тех пор, пока за ними не закрывается дверь. «А драться зачем полез?» – спрашиваю я, вооружаясь ютовой салфеткой. Это не я полез, это ко мне полезли, ворчит Кир. Я сидел спокойно на крыше заброшенного дома. Никого не трогал. Тут приходят эти пацаны. И давай права качать, типа, это их место. Ну и пришлось им показать, где их место на самом деле. Ай, щипется. У драк бывают последствия, сообщает Азамат. Вот одно из них. Терпи. А то как ребра ломать, ты мужчина. А как лечиться сопляк? Кир угрюмо сжимает зубы и терпит. На будущее, продолжает Азамат. Если хочешь пойти погулять, скажи об этом кому-нибудь. Мне, Лизе, Тирбешо. Кому угодно во дворце, кто может нам передать. Не исчезай просто так, иначе опять отправляю охрану тебя искать. Это понятно? Понятно, пурчит Кир, морщась от йода. Ужинать и спать велит Азамат. Взгляд Кира на секунду становится удивленным, но тот же снова меняется на злобный, и ребенок раздраженно топает к столу, всем своим видом показывая, что его несправедливо унизили. Азамат вздыхает и принимается поправлять выбившиеся из косы волосы, держа хмурого Алика второй рукой, но замирает. «Я с этим ребенком сидею» замечает он, рассматривая прядь свиска.